Глава 13. Демон. Положив ноги на стол, демон медленно покачивался в кресле. Он запрокинул голову и выдыхал тонкой струйкой сигаретный дым. Подносил сигарету ко рту, глубоко затягивался и вновь выдыхал. Курение, наверное, единственная привычка, что не надоедала ему на земле. Терпкий, горьковатый вкус нравился демону. Что нельзя было сказать о людях, среди которых Сиару приходилось жить. Раздался робкий стук. Демон скосил взгляд на дверь, скривился. За более пятисот лет своего наказания он возненавидел людей еще больше, чем прежде. Алчные, злые, подлые, желающие лишь денег и поклонения. И мужчины, и женщины яростно хотели подчинения. Если и приходили просить любви, то только слепой, пытаясь превратить любимого в раба. Озлило демона то, что он не мог отказать в исполнении желания просившего. Это было его наказание. Так он должен был научиться повиновению, расплатиться за свои воли и излишнюю гордость, и не только. Сиар скинул ноги, поправил шляпу. «Да», — произнес он недовольно, туша сигарету и тут же прикуривая следующую. Дверь приоткрылась, принося с собой посторонние звуки. Демон не поднимал взгляда, разминал пальцами фильтр. "Здравствуй", произнёс женский голос, мягкий, певучий. Он вскинул голову, резко поднялся на ноги и смотрел, не верил увиденному, молчал. "Ужасное место", озвучила свои мысли гостья. "Почему ты его сделал таким?" Сир медленно опустился в кресло и произнёс: "Они хотят его таким видеть, а я даю то, что хотят люди". Хи, это ужасно вдвойне. Гостья неторопливо подошла к столу, провела пальцами по гладкой поверхности, растёрла пыль между подушечками пальцев. Мне больно видеть тебя таким, принц, улыбнулась грустно. Девушка продолжила исследовать кабинет, рассматривала, касалась, брала что-то в руки, замирала на несколько секунд и возвращала вещь на место. Демон не мешал, не высказывался против. Она обошла его со спины, задержалась у стены с фотографиями, чему-то тяжело вздохнула и двинулась к стулу для гостей. Селена произнёс с яростным голосом, перехватывая девушку за руку: "Ты зачем пришла мучить?" "Прости". Она освободилась, забрала сигарету из рук демона, отбросила её в пепельницу. "У меня есть веская причина". Узкая белоснежная ладонь скользнула по мужскому лицу, приоткрывая истинный облик демона. Сколько мы не виделись? спросила богиня, касаясь острых скул. Демон пугающе ухмыльнулся. Я знаю точное количество земных дней, часов и минут, Селена. Не нужно, повёл головой, отстраняясь. Я скучала, Сиар, произнесла она. Думала, ты меня забыл? Он скривился, словно от сильнейшей боли. «Нет», — ответил коротко демон. «Не забыл, и ты это прекрасно знаешь». Алые глаза подсвечивали темную кожу лица. «Зачем ты пришла?» Он оттолкнулся ногами. Кресло скрипнуло и откатилось. «Затем? Зачем приходят и все? Я хочу, чтобы ты исполнил мое желание». Селена улыбнулась в ответ на действия демона. Он спрятался от нее за массивным столом. Ты что-то желаешь, богиня? Сиар трехнул головой, возвращая человеческий облик. Денег, власти, любви? Любви, улыбнулась очаровательно Селена, поправляя длинные волосы и присаживаясь. Её тёмно-синие глаза в момент стали грустными, пропала игривость в улыбке. Совсем скоро к тебе придёт волчица. Я прошу отказать ей в исполнении желания. Это моя просьба, принц. Губы демо надёрнулись. Не наказывай меня ещё, заговорил Сиар. Ты же знаешь, что за отказ исполнить желанье мой срок пребывания тут увеличится на 100 лет. Селена выдохнула умоляюще. 500 лет. 500 лет на земле. С каждым словом голос терял человеческое звучание и стал походить на жуткий гул. Я отчитываю часы до того момента, когда смогу вернуться в преисподнюю. Моя богиня. Он порывисто поднялся на ноги, хотел сделать шаг, но остановил себя. Я прошу. Не в силах сдерживать себя, демон снял шляпу и откинул её на диван. Его лицо чуть вытянулось, заострилось. Короткие волосы отросли до плеч. Тёмные загнутые рога вспыхнули адским пламенем, а кожа посерела. Не губи, попросил Сиар. Ещё 100 лет. Я устал, Селена. Я хочу домой. Богиня грустно улыбалась. Я бы не пришла к тебе, если бы это не было так важно. Аккуратным движением она смахнула слезинку. Мне больно видеть тебя здесь. Но ты просишь отказать, гудел демон, и остаться ещё на 100 лет. Прошу, подтвердила богиня. Ты беспокоишься о своих детях, о Об боборотнях? Уточнил он, впиваясь и вспарывая поверхность стола длинными когтями. "Я ведь прав. Да, принц". Селена смахнула очередную слезинку и заговорила твёрдо. "Я знаю, чего лишаю тебя, но я не могу смотреть на то, что происходит с моими детьми. Они нарушают равновесие, пренебрегают тысячелетними законами, считают, что могут сами вершить свою судьбу". «Некоторые из них слишком избалованы и эгоистичны, и я хочу исправить это». Демон раскачивал головой, отчего пламя на изогнутых рогах зашипело. «Вновь волки! Они всегда вставали между нами! Они мои дети и всегда будут на первом месте, принц! Всегда!» «Я помню это!» Неохотно согласился Сиар и повернулся к богине спиной. «Вот, значит, как!» произнесла она со смешком. Ты смеешь демонстрировать мне свой затылок? Хоть это я могу делать безнаказанно, отозвался он. Кому? гневно рыкнул. Я должен отказать, уточнил, не поворачивая головы. Волчица, она будет просить у тебя ребёнка. Демон зло рассмеялся. Я поняла, о ком ты говоришь. Значит, её избранник встретил свою истинную. Хорошо. Я сделаю то, о чём ты просишь, но и у меня есть просьба. Ставишь условие обогине? уточнила Селена. Именно, ответил Сиар, продолжая смотреть в тёмный угол кабинета. Не приходи больше, моя богиня. Не нужно.